и маленький кратер стал углубляться. «Что под нами?» «Коридор С», — доложил Паркер. «Никаких приборов». Он и Рипри начали спускаться вниз, а остальные в растерянности остались на месте. «Что можно под нее подложить?» Эш подходил к проблеме с присущим ему хладнокровием, хотя он отчетливо понимал, что всего за несколько минут жидкость может просочиться до самого корпуса настрома, повредить его... И тогда беды не оберешься. Ни у кого не возникло идей, как можно остановить эту всепроникающую жидкость. Этажом ниже Паркер и Рипли внимательно изучали потолок в коридоре С. «Держись поближе к стене», — предупредил Паркер. «Если она так легко разъедает сплав переборок, то можно себе представить, что она сделает с твоим милым личиком». Не беспокойся, о своем личке я сама позабочусь. А ты позаботься лучше о своем. Такое впечатление, что эта жидкость теряет силу, произнес Далас, глядя на отверстие в полу и все еще боясь надеяться. Эш достал из нагрудного кармана металлическое перо от прибора и дотронулся им до пятна на полу. Металл слегка запузырился, но вскоре застыл.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 но в последний момент передумал. Рипли заметила его колебание и поддразнила. «Если жидкость уже не опасна, что же ты не положишь перо в карман?» «Зачем зря рисковать? Мне еще надо произвести кое-какие исследования, чтобы в этом убедиться. И потом, если она не разъедает металл, это еще не значит, что она не может обжечь кожу». «Как по-твоему...» «Что это за вещество?» – спросил Даллас. «Мне никогда не приходилось видеть, чтобы что-то разъедало металл с такой скоростью». «Мне тоже», – признался Эш. «Правда, такой активностью обладают высокоочищенные молекулярные кислоты, но они, как правило, действуют только на определенные вещества. А эта жидкость, как мы видели, с одинаковой легкостью разъедает и металл, и пластик, и многое другое» и к тому же заменяет этой твари кровь. Чертов монстр!» В голосе Брета проскользнуло невольное уважение. «Мы не можем сказать «наверное», заменяет ли жидкость кровь или что-то другое. Мозг Эша непрерывно работал над этой проблемой. «Это может быть компонент системы изолированной циркуляции, служащей для смазки животного изнутри, или просто что-то вроде нашей лимфы». «А может, это средство защиты?» «Удивительный защитный механизм», — заметил Даллас. «Вряд ли кто-нибудь решится убить это существо». «Во всяком случае, не на борту звездолета», — добавила Рипли. «Действительно», — согласился Эш. «Мы, конечно, можем вынести Кейна наружу, чтобы жидкость не могла повредить Настрома и там попытаться разрезать существо, хотя совершенно очевидно...»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 Сказала Эш, только ты не учла две вещи. Рипли молча ждала продолжения. Во-первых, как мы уже обсуждали, при насильственном удалении существа кин может просто погибнуть от шока, так как его жизнь сейчас поддерживается этим организмом. А во-вторых, существо может в качестве защитной реакции разбрызгать повсюду эту едкую жидкость. Эш сделал паузу, чтобы окружающие могли представить себе эту картину. «И даже если тот, кто будет производить операцию, сможет уберечься от этой жидкости, я не поручусь за то, что останется от лица Кейна после всего этого. Или от его головы». «Хорошо», — сказала Рипли слегка обиженным тоном. «Наверное, это была не самая удачная идея. А что ты предлагаешь взамен?»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 Он должен был оставить кого-то следить за тем, что происходит в изоляторе. К счастью, за время их отсутствия ничего не произошло. С этого момента, какие бы проблемы ни возникали, кто-то должен постоянно присутствовать здесь. Ситуация была слишком серьезной для того, чтобы чужое существо можно было оставить без внимания. На него не попала кислота. Паркер пытался издали разглядеть Кейна. Даллас приблизился и внимательно осмотрел голову помощника. «Не думаю. Похоже, обошлось. Жидкость стекла, не затронув кожу. «Она все еще продолжает вытекать?» – спросил Бред. «У меня в инженерном отсеке есть кое-какая керамика, очень стойкая. Я, конечно, не знаю, но стоит попробовать. Может, она выдержит эту кислоту?» «Не беспокойся», – ответил Даллас.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 «Если бы она ухватилась за тебя», — поддразнил ее Рипли. «Это совсем не остроумно», — огрызнулась Ламбард. «Что касается меня», — сказал Эш, не глядя на Далласа, «я не думаю, что это была удачная идея удалить существо. Она приносит не слишком хорошие результаты». Даллас резко обернулся, но тут же взял себя в руки. Эш был всего лишь объективен. Впрочем, как и всегда. «И что же мы будем делать?» Хотела знать Ламберт. «Ничего», — наконец произнес Даллас. «Мы ничего не можем сделать. Наша первая попытка чуть не стула нам корабля. Так что мы поместим Кейна обратно в камеру автодоктора и будем ждать, пока не появится свежая идея». Даллас дал команду автодоктору,